Глава 9: Робин. Природа сегодня явно решила забыть о начале весны и крошила на Вудсберг и его окрестности снег. Ветер бил в лицо, норовя сорвать с головы шляпу. Вихрь недовольно схрапнул, когда я направил его по узкой тропинке в сторону волчьего леса. Мариан, прежде чем выставить меня на улицу, сообщила, что поможет мне с расследованием, и попросила прийти в лес. Почему мы не могли встретиться в городе, оставалось вопросом. И в иной ситуации я бы не отправился в столь безлюдное место, где меня без шума могут прирезать. Но я доверял Мариан. Сам не понимаю, почему. Я знаю ее всего второй день, но не могу не думать о ней, не вспоминать лукавый блеск зеленых глаз, нежность кожи, сладкий перелив ее голоса. А ее запах я нашел с собой, словно сумасшедший. И вчера сглупил, поторопился. Но стоило оказаться в ее комнате в окружении ее запаха, как все здравые мысли исчезли из головы и дураку понятно, что мариан невинна и слишком принципиально чтобы лечь в постель можно сказать с первым встречным только в ее отношении мои мозги отказывают по всем пунктам наваждение недосягаемый соблазн недолго общения хватило чтобы понять с ней либо серьезно либо никак. Но осознание того, что ее тянет ко мне, столь сильно, что нет сил держать себя в руках, туманит разум. «Кажется, я становлюсь романтиком, приятель», — похлопал по шее своего верного коня. Он смешно всхрапнул и чуть подскочил на передних копытах. Понимал, что его хозяин влип. И в неприятности, и в чувства к женщине. К тому моменту мы миновали условную границу леса и вошли под разлапистые ветки сосен. Рядом с вечно зелеными исполинами соседствовали лиственные деревья и мелкие кустарники, скелетами выглядывающие еще из не до конца растаивших сугробов. Тропинка уходила дальше в лес. Местные жители выбирались за дровами, на охоту, летом за грибами, ягодами и травами. Куда отправляться дальше я не знал, вообще не понимал, что здесь ищу. Конь встрепенулся, резко останавливаясь. А я, коротко выругавшись, схватился за меч, прикидывая при себя, успею ли дотянуться до арбалета. Из-за ближайшего ствола дерева выступил довольно крупный белоснежный волк. Первый шок прошел, и я понял, что зверь не пытается напасть, а в пасти несет какие-то тряпки. Да и вихрь его не боялся, спокойно ждал, пока волк приблизится. Литые мышцы переливались под густой шерстью. Мягко ступая... Волк подошел ближе и положил на тропинку тряпку, что держал в пасти. Вблизи это оказался плащ с капюшоном. Самое удивительное, следы он оставлял, но те исчезали, словно сам лес скрывал поступ зверя. Оставив свою ношу, волк отступил. Немного подумав, я слез с коня и поднял предложенное. Действительно, мужской плащ и платок. Судя по всему, чтобы закрыть лицо. «Похоже, меня поведут туда, где не стоит светиться». «Для кохоти идти», — поинтересовался я у зверя, надевая на себя плащ. Волк, само собой, не ответил, лишь склонил голову, глядя в слишком умными зелеными глазами. В животном чувствовалась магия, это я мог сказать точно, но скрытая, неактивная. Зверь повел меня по протоптанной дорожке вглубь леса. Но вполне легко наш путь проходил только около получаса, Потом тропа оборвалась, а мы двинулись вдоль опасного берега реки, берущей свое начало в горах. Мне пришлось спешиться и вести вихря под узду. Потому наше продвижение замедлилось, а я сам промок, проваливаясь в таившие сугробы. В мелком месте мы перебрались на другую сторону реки и теперь продвигались в направлении гор. К тому моменту, по ощущениям, прошло больше трех часов, и я начал уставать. Но мы вдруг вышли к протоптанной тропе, ведущей к подножью горы. Еще через полчаса пути волк вдруг остановился, подступил ко мне и начал приподниматься на задние лапы, явно пытаясь привлечь внимание. За все время пути он даже особо не смотрел в мою сторону, потому я без опаски выпрыгнул из седла и не испугался, когда он, схватив зубами меня за полы плаща, потянул прочь с тропы. Конь остался в небольшой низине. А я сам последовал за волком, начиная понимать, что мы приблизились к конечной точке нашего путешествия. Тем более вдали слышались удары молота и отголоски человеческих голосов. Дальше мы с моим внезапным товарищем продвигались перебежками, а потом вообще ползком, чтобы приблизиться к рабочей шахте. В ее темном проходе как раз показался незнакомый мужчина, толкая перед собой деревянную телегу, нагруженную камнями. В просветах темной породы виднелись проблески светлых камней. Не скажу, что я разбирался в горном деле, но они подозрительно напоминали вирум — магические кристаллы. На вируме, можно сказать, держалась экономика всех стран. С их помощью изготавливались магические артефакты, ими оплачивали торговые сделки. Самые крупные залежи находились в горах, окружающих страну Тельмарос. Потому она и была самой богатой. Благодаря магическим эманациям кристаллов там рождалось много природных магов. Существовали магические расы. Если я правильно помню карту, этот горный массив тоже принадлежит Тальмаросу, и вряд ли эта добыча санкционирована. Подтверждая мои слова, за мужчиной вышел другой, вооруженный, с кнутом в руках. «Чего водишься?» – бросил он недовольно в сторону паренька, что только вывалил содержимое тележки на конвейерную ленту. «Ведь это Рикард», — прошептал я, присматриваясь к парню. Волк, лежащий возле меня, приподнял уши и грустно заскулил. Я осторожно потрепал его по холке. «Спасибо. Кажется, теперь я понял, что здесь происходит», — произнес еле слышно, не сомневался, что он меня понимает. «Уходим», — шепнул ему и пополз обратно. Обрадовался было, что мы добрались до места без происшествий, Но оказалось, что территория вокруг шахты патрулируется. Волк зарычал, предупреждая об опасности. Из-за ствола дерева показался мужчина. Встречу он не ожидал, потому удивленно замер. Я не стал давать ему времени на то, чтобы опомниться. Рванул в атаку, на ходу выхватывая меч из ножен. Ушел в сторону, совершил подсечку и ударил эфесом меча в висок, пытавшегося приподняться противника. Волк с рычанием бросился на его напарника. Цепился в ногу, опрокидывая мужчину в снег. Следом уже подлетел я и вывел его из строя. Волк недовольно рыкнул, лизнул кровоточащую лапу. Похоже, его успели задеть. Времени на осмотр не было. Мы рванули к моему коню, следом выбрались к тропе и в быстром темпе стали отдаляться от шахты. А когда сошли с дороги, я остановил коня и спешился. Волк обернулся в непонимании, а я знаком подозвал его к себе. Тот, кажется, мне тоже доверял, потому как приблизился без раздумий. «Давай гляну лапу», — сообщил я ему, извлекая из сидельной сумки походную аптечку. Зверь странно фыркнул, словно рассмеявшись, но подпустил меня к себе и позволил оценить свое боевое ранение. Кровь запеклась на белоснежной шерсти. И смех животного был оправдан. Неглубокая рана, скорее царапина, не представляла угрозы. Но я все равно обработал ее по всем правилам. Волк снова расфыркался, а я с улыбкой потрепал его за ухом. И больше не сомневался, что передо мной волчица. Мы продолжили путь еще через три часа. Оказались на том месте, где впервые встретились. За время пути я успел поразмышлять о творящихся здесь делах. Получается, в горах силами похищенных людей нелегально добывается вирум. Но добыть одно — нужен канал сбыта. Потому железную дорогу и пытаются провести через лес, чтобы в глуши спокойно подсоединять дополнительный вагон с контрабандой. Но тут появляется мститель, который не пускает посторонних в свой лес. Он нарушил планы мэра. Настолько, что король, недовольный задержкой, отправил своего приказчика, чтобы разобраться. И я разобрался, только теперь не знаю, как выбраться из этого живым и вытащить Мариан, ведь мэр сегодня ждет ее на ужин. Эй! Позвал я волчицу, но она убежала, даже не обернувшись. Видимо, посчитала свою миссию выполненной. Пожалуй, пора читаться о том, что мне удалось выяснить. Утром я вызвал подкрепление, но так и не сообщил ничего дельного о расследовании. Теперь же у меня на руках были доказательства. Направив коня в сторону города, я извлек из кармана артефакт связи. Только как не настраивал его, ничего не выходило. Не получалось связаться даже с полицейским участком Вудсберга. Неужели вышел из строя, из-за близости вирунной шахты? Либо каким-то образом глушили связь, что довольно сложно. Запасной артефакт имелся в моих вещах, и еще был вариант связаться со своим управлением через полицейский участок. К тому времени, как я добрался до города, начало смеркаться. Народ постепенно стягивался к центру, чтобы посидеть в салоне, либо отужинать в ресторане и пекарне. Я заметил несколько патрулей стражи, но предпочел обойти их. Сомнения множились, и они сложились в неприятную картину, когда я добрался до входа в гостиницу через темный проулок. «Караульте вход!» — услышал я голос Вейда Тироса. Глава городской стражи только вышел из здания. Его сопровождало еще двое стражников, один из которых нес в руках мою сумку. Теперь до артефакта не добраться. «Вечи отвезти в поместье мэра», — приказал он. «Но как же? Так нельзя!» Следом за ними выбежала миссис Свен, хозяйка гостиницы. «Он же человек короля!» Шерифы разыскивают по обвинению в сговоре с Мстителем», — припечатал Уэйт. «Его вещи конфискованы». «Похоже, пора хватать Мариан, малышку Джо и бежать из города, пока здесь не стало жарко».